Стасим. Дядя. Племянница. Сын. «Радуйся, дядя! Радуйся и ты, племянница!» В воздухе, который на самом деле был водой, плавали морские коньки. На головах они несли крошечные светильники. Временами коньки поднимались к крыше главного дворцового зала, сложенной из раковин. Пятнистая расцветка — превращала крышу в подобие леопардовой шкуры, коньки же, возносясь, оборачивались живыми созвездиями. Случалось, их узор совпадал с тем или иным участком настоящего звездного неба. Тогда с крыши на пол сыпались яркие шарики — белые, голубые, красные. Осыпанная этим дождем, Афина шагнула к изумрудному трону. Лик того, кто занимал трон, был гневным, но это не смутило дочь Зевса. Мудрость подсказывала, что Посейдон, владыка вод морских, всегда выглядит гневным, когда спокоен и даже приветлив. Такова была природа его лица, вернее, природа нрава, проявляемого в движении черт. Бояться стоило тогда, когда колебатель земли выглядел разъяренным. Впрочем, тогда бояться было уже поздно. «Примешь ли гостью?» — спросила Афина. В вопросе крылся вызов. Афина вовсе не желала злить дядю. Напротив, она всячески стремилась к спокойной, можно сказать, родственной беседе. Поэтому богиня растерялась, сообразив, как может понять Посейдон ее вопрос. Закон гостеприимства установил Зевс. Он же строжайшим образом карал за нарушение этого закона. Зная ревность Посейдона к младшему брату, к любым проявлениям верховной власти громовержца, сказанное Афиной можно было счесть угрозой. Дочь Зевса спрашивала могучего дядю, не хочет ли тот пойти против хозяина Олимпа, приняв на себя возможные последствия. Посейдон сдвинул брови. — Тебя прислал твой отец? — Нет, я пришла по своей воле. — Ты редко посещаешь мой дворец. — Редко? — Я здесь впервые. Я пошутил. Смех Посейдона встряхнул все здание снизу доверху. Так пастух берет за шкирку провинившегося кутенка и встряхивает для острастки. Раковины, служившие крыше черепицей, раскрылись будто жадные рты. Сверкнул белый огонь, жемчужины, в окна, затянутые тончайшим янтарем, ткнулись губами испуганные рыбы. Впору было поверить, что рыбы целуют темно-желтую пленку, умоляя господина о покое и благоденствии. Афина не верила своим ушам. «Шутка!» На ее памяти дядя шутил в первый раз. Не ответ ли это на ее вопрос? «Кресло!» «Моей гости. Посейдон хлопнул в ладоши. В зал вплыли два гиппокампа. Не жалкие морские коньки с лампадами, но истинные жеребцы пучин из тех, кого Посейдон запрягал в свою двухколесную квадригу. Работая хвостами, так что пространство вскипело волнами, они втащили в центр зала огромное золотое кресло с подлокотниками в виде спящих коз. вне сомнений творение Гефеста. Оставив кресло подле Афины, гиппокампы удалились. «Как тебе мои скакуны, племянница? Не пройти ли нам в конюшню? Что-то подсказывает мне, что ты пришла поговорить о лошадях. Кто же истинный знаток коней, если не твой дядюшка? Я не обладаю даром прозрения, как ты». Но иногда я предвижу будущее не хуже других. Я верно угадал цель твоего прихода?» Твой кони прекрасны». Афина опустилась в кресло. «И ты прав. Я хочу говорить о лошадях». «Его замысел прост», — подсказывала военная стратегия. «Ты сидишь в кресле, он на троне. Кресло красивое, но неудобное. Зад проваливается». Колени задраны выше обычного, а что, Посейдон? Он взирает на тебя свысока. Простое, незамысловатое удовольствие. Отчего бы и не доставить его старшему родичу? — Сиди, дура, — велела мудрость. Она-то чуяла, как Афине хочется встать, выпрямиться, достать гребнем шлема до крыши. «Пегас — Пегас? — спросил Посейдон. Долгая игра ему притила. «Твой сын», — откликнулась Афина, — «не отрицай, я знаю». «Тоже мне тайна. Я никогда не отрекался от своих детей». «Я не спорю, дядя. Я присутствовала при рождении Пегаса». «Ты была на островах?» «В ссылке?» Посейдон наклонился вперед. Черты его лица исказило удивление. «Была там?» «И сумела вернуться?» «Как?» «Я не была там», — призналась Афина. «Но я была неподалеку. Я видела, как Пегас взлетел и умчался в мир живой жизни. Я полагала, отец накажет коня за самовольство, но отец промолчал». «Накажет? В чем вина Пегаса?» Нотки ярости, обращенные на Зевса, зазвенели в голосе колебателя земли. Звон ударил в стены, обернулся слабым мерцанием в ветвях кораллов, растущих по углам. Но миг гнева прошел, звон растаял, свет угас. «Новорожденный не сильный, племянница! Он имеет право выбора!» «Это так», — согласилась Афина. «Уверена, Пегас родился не один. Я видела радугу, но она не покинула пределы океана». «Право выбора, помнишь? Даже если выбор был неосознанным, он был сделан. Может быть, тебе известно, кто родился помимо Пегаса?» Владыка вот пожал плечами. «Мое потомство велико. Я не интересуюсь каждым, это заняло бы целую вечность. А в моем распоряжении лишь одна вечность. Второй не будет». Свет ви дерева, стоявшего у стены, сорвался блестящий плод, упал, подкатился к ножкам кресла. Выточенное из цельного сапфира дерево тряхнуло кроной, так отряхивается мокрый пес. Но больше ни один плод не упал. Это, наверное, что-то значит, подумала Афина. Что? Ты моя последняя надежда, дядя. Я весь внимание. Прикажи пегасу. Пойти на службу Олимпу. — Олимпу? Или на службу к моему младшему брату? — В конечном итоге это будет служба Олимпу. Ты достаточно умен, чтобы понять это. Гордыня затмевает твой разум. Но если... Афина осеклась. Привычка говорить с каждым так, как воплощенная мудрость говорит с ограниченными умами, подвела богиню. Сейчас дядя возьмется за трезубец. Взялся. Водяные пауки, кишевшие на полу, бросились в рассыпную. Лилии, похожие на крохотные пальмы, сжали венчики в плотные кулачки, будто решили драться. Стекловидные губки всплыли к потолку быстрыми облачками. Это напоминало бегство отряда седобородых карликов. Посейдон вернул трезубец на место, разжал пальцы. «Ты полагаешь...» «Дочь Зевса, я способен приказать Пегасу?» «Почему нет? Ты отец, он сын?» «Лесть», — отметила Афина, — «лесть сейчас кстати». «Он конь. Он меня не знает. Он не подчинится. Любой конь подчинится тебе. Этот нет. Я даже не стану пробовать». «Боишься?» — рискнула Афина. «Опасаешься, что он не исполнит твой приказ, и об этом узнает семья. Сын противоречит такому отцу, как Посейдон. Да, это повод для насмешек. Я понимаю тебя. Я не буду настаивать». Она ждала чего угодно, кроме этого взгляда. Дядя смотрел на нее с печалью, тяжелый, как небосвод. Так смотрят на дитя... не оправдавшая ожиданий. «Не всегда гнев ведет меня первым». Над головой владыки вот проплыла стайка кракатиц. Их спокойствие подавало Афине знак. Страшиться нечего. Случается, мной владеют иные чувства. «Что, племянница, думала я кинусь укращать Пегаса? Ты уязвила меня?» Значит, я из кожи вон вылезу, лишь бы подтвердить свою мощь, свою власть? Мудро. Не спорю. И стратегически верно. Да, Пегас мой сын. Он точное подобие меня, когда в облике Черногривого я мчусь по волнам или выбегаю на сушу. Там, где я ударю копытом, начинают бить источники. Пегас такой же. Ты все учла, кроме крыльев. Крылья? Теперь настал черед для изумления Афины. При чем здесь крылья? В облике Черногривого я без крыл. Среди моего потомства хватает великанов и исполинов, но они твердо стоят на земле, не претендуя на небеса. Плывут в глубинах, не вздыхая по облакам. Крылья? У Пегаса от матери. От той, кого я любил, Может быть, единственной, Кого я любил всем сердцем. От той, кого ты ненавидела, Может быть, единственной, Кого ты ненавидела всей душой. Посейдон встал. Скажи, племянница, Медуза, младшая из Гаргон, Повиновалась ли она чьим-то приказом? хоть чем чьим-нибудь!» «А?» «Нет». Это вырвалось у Афины раньше, чем богиня решила, что лучше было бы промолчать. «Да, это так». Посейдон кивнул медленно и торжественно. «Даже в ссылку она ушла не по воле Зевса, а потому что не желала оставаться в одном мире с тобой». «Легенду о насилии, совершенном над Медузой, распространила семья с твоей подачи. Мой брат-громовержец не задумался над тем, что если Медузу можно изнасиловать, зачем тогда ее ссылать? Разве она опасна? Женщина, которой овладели против ее воли. Та, чей взор обращает в камень, не сумела оказать достойного сопротивления?» «В следующий раз, когда станешь придумывать легенду, племянница, старайся лучше!» Эта история кишит противоречиями. Обратись к Гермию. Его ложь всегда вызывала у меня восхищение. «Хочешь, я попрошу у тебя прощения. У меня?» «Нет, не хочу. Все, чего я хочу...» это объяснить тебе природу пегаса ты плохо вглядывалась в него племянница он крылат он неукротим я хорошо вглядывалась дядя если семья не подчинит его он превратится в чудовище рано или поздно это случится верь мне тогда придется не укрощать а убивать его ты слыхал о химере — Я даже видел ее. Зачем нам вторая Химера? В Пегасе все меньше от тебя, и все больше от Медузы. Однажды мы проснемся и поймем, что уже поздно. — Стой! — Ты сказал, что видел Химеру? — Где? — Над Критским морем. Твой отец сбил ее молниями. — Что? — Я ничего не знаю, — сказала себе Афина. — Никто не знает. — Никто? кроме Посейдона, и то лишь потому, что это случилось над морем. «Пять молний!» Колебатель земли сел, поднял руку, растопырил пальцы для наглядности. «Пять обычных грозовых молний, не тех, что кует Гефест!» От трех химера увернулась. Я и не догадывался, насколько она быстра. «Как Пегас, вероятно!» Две молнии обожгли ее, но не поразили. Тифонов огонь, слишком силен в химере. Я видел это своими глазами. «У младшего...» Забывшись, он назвал Зевса так, как не звал при посторонних. «У младшего...» «Под рукой была и шестая молния. Я думал, он метнет ее». «Нет, он не сделал этого». Видимо, понял, бесполезно. Говоришь, Пегас станет чудовищем? Мне бы не хотелось такого исхода. Но я ничего не могу сделать, племянница. Нет укротителя коней лучше меня. Отцы властны над сыновьями, пока те не вырастут. Но Пегас, он не по моей части. Ночь, вспомнила Афина, Источник Перена, мальчишка Пегас, запах океана, радуга, коридор из Эфиры в амглу океана. Рассказать об этом Посейдону? Нет, рано. Если рассказывать, то не все, приберегая главное. «Эфира!» — произнесла Афина, уходя от опасной темы. «Мне жаль, что город разделили между Гелиусом и Аполлоном». «По совести надо было отдать Эфиру тебе». «Ты можешь отдать мне Атику», — парировал Посейдон. «Это будет по совести, и я утешусь». Богиня сделала вид, что не заметила шпильки. «Главка Фирский. У него есть сын. Приемный, как и все прочие, младший. Зовут Гиппоноем. А главки говорят, что он лучший лошадник среди смертных. «Он не укротит, Пегаса!» — отмахнулся колебатель земли. А гипоное!» «Говорят, что он лошадник, подобный Богу!» «Твердят о чудесах!» «Мальчик не просто скачет верхом на неоседланном жеребце!» «По его приказу!» «Кони ели человечину!» «Растерзали конокрадов!» «Представляешь?» Глаза Посейдона вспыхнули. «Хороший мальчик! Еле человечину!» «Остроумный мальчик!» Теперь встала Афина. «Еще болтают, будто он твой сын!» «Как Пегас!» «А?» «Люди много чего болтают». «Это правда?» Она ждала чего угодно, кроме ответа «да». В окнах сверкнуло солнце. Сквозь янтарь в оконных рамах Оно виделось чашей гигантского цветка. Вокруг солнца колыхался радужный ореол. Возвращаясь из дядиного дворца, возносясь к солнцу сквозь толщу воды, Афина бронит себя за забывчивость. Надо было спросить колебателя земли не только о том, отец ли он приема Шуглавка. Следовало задать еще и другой вопрос. Кто его мать? Эвремеда. — говорит мудрость. — Жена главка Эфирского. Кто же еще? — Ты утомилась, — предупреждает военная стратегия. — Помешалась на погоне за Пегасом. Ты перестала мыслить ясно и холодно, как перед битвой. Мать Приемаша, Эвремеда, жена главка. Посейдон — известный ходок к смертным женщинам. — Он мог солгать, — подсказывает кто-то. Афина не знает, кто это. Во всяком случае, ни мудрости, ни стратегия. Твой вспыльчивый дядюшка, — продолжает незваный советник, — не клялся черной водой Стикса, обещая говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Да, Посейдон не мастак лгать, его нрав — буря и натиск. Но все однажды случается впервые, не так ли? Возможно, он вовсе не отец мальчишки. Он сказал «Да». Вспомни, сколько раз ты говорила твердое «да», скрывая за ним уязвимое «нет», как воин прячет себя за щитом. Возможно, колебатель земли скрывает нечто более важное, чем факт отцовства. Возможно, Эвремеда родила ребенка вовсе не от похотливого любителя помахать трезубцем. Если отказаться от мудрости, если разрушить военную стратегию, возможно, все. даже невозможное. Сомнения, думает Афина, они мучат меня хуже, чем слепни летом терзают лошадь. Раньше все было иначе. Раньше сомнения боялись меня. Теперь я боюсь их. Афина взлетает над водой. В пении и брызгах она подобна наврожденной Афродите. Иллюзию разрушают две вещи: копье. И шлем.